«Что же это значит?» — подумал Иван Иванович. «Я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что же то он стрелять не стреляет, а ружье держит? Ну что ж оно ему? А вещица славная. Я давно себе хотел достать такое». Мне очень хочется иметь это ружьецо. Я люблю позабавиться ружьецом. Я... Эй, баба, баба, закричал Иван Иванович, кивая пальцем. Старуха подошла к забору. Что это у тебя, бабуся, такое? Ведите сами ружье. — Какое ружье? — Кто его знает, какое? Если бы оно было мое, то я, может быть, и знала бы, из чего оно сделано, но оно панское. Иван Иванович встал и начал рассматривать ружье со всех сторон, и позабыл дать выговор старухе за то, что повесило его вместе шпагой проветривать. — Оно должно думать железное, — продолжала старуха. Mm, — Железное. Чего же оно железное? — говорил про себя Иван Иванович. — А давно ли оно у пана? — Может быть, и давно. — Хорошая вещица, — продолжал Иван Иванович. — Я выпрошу его. Что ему делать с ним? Или променяюсь на что-нибудь? — Что, бабуся, дома, пан? — Дома. — Что он лежит? — Лежит. — Ну, хорошо, я приду к нему. Иван Иванович оделся, взял в руки суковатую палку от собак, потому что в Миргороде гораздо более их попадается на улице, нежели людей, и пошел. Иван Иванович подошел к воротам, загремел щеколдой. Изнутри поднялся собачий лай. Но разношерстная стая скоро побежала, помахивая хвостами, назад, увидев, что это было знакомое лицо. Баба встретила его поклоном и, зазевавшись, стала на одном месте. Перед домом охорашивалась крылечка с навесом на двух дубовых столбах. Ненадежная защита от солнца, которая в это время в Малороссии не любит шутить и обливает пешехода с ног до головы жарким потом. Из этого можно было видеть, как сильно было желание у Ивана Ивановича приобрести необходимую вещь, когда он решился выйти в такую пору, изменив даже своему всегдашнему обыкновению прогуливаться только вечером. Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты, и солнечный луч, проходя в дыру, сделанную в ставни, принял радужный цвет и, ударяясь в противостоящую стену, рисовал на ней пестрый ландшафт из очеретинных крыш, дерев, развешенного на дворе платья, все только в обращенном виде. От этого всей комнате сообщался какой-то чудный полусвет. «Помоги Бог!» — сказал Иван Иванович. «А, здравствуйте, Иван Иванович!» — ответил голос из угла комнаты. Тогда только Иван Иванович заметил Ивана Никифоровича, лежащего на разосланном на полу ковре. Извините, что я перед вами в натуре. Иван Никифорович лежал безо всего, даже без рубашки. Ничего, ничего. Почивали ли вы сегодня, Иван Никифорович? Почевал? А вы почевали, Иван Иванович? Почевал. Так вы теперь и встали? Я теперь встал. О, Христос с вами, Иван Никифорович, как можно спать до сих пор? Я только что приехал из хутора. Прекрасные жито по дороге, О, восхитительные. И сено такое рослое, мягкое, злачное. «Гарпина!» — закричал Иван Никифорович. Принеси Ивану Ивановичу водки да пирогов со сметаной. Хорошее время сегодня. О, не хвалите, не хвалите, Иван Иванович, чтобы его черт взял, некуда деваться от жару. Вот так и нужно помянуть черт, Иван Никифорович. Вы вспомните мое слово, да будет уже поздно. Достанется вам на том свете за богопротивные слова. Чем же я обидел вас, Иван Иванович? Я не тронул ни отца, ни матери вашей. Не знаю, чем я вас обидел. Ну, полно уже, полно, Иван никифорович Ей-богу, я не обидел вас, Иван Иванович. Странно, что перепела до сих пор не идут под дудочку. Как вы себе хотите, думайте, что вам угодно, только я вас не обидел ничем. Не знаю, от чего они не идут, — говорил Иван Иванович, как бы не слушая Ивана Никифоровича. Время ли не приспело еще? Только время кажется такое, какое нужно. Вы говорите, что жито хорошее? О, восхитительное жито! «Восхитительные!» За сим последовало молчание. «Что это вы, Иван Никифорович, платье развешиваете?» Наконец сказал Иван Иванович. «Да, прекрасное почти новое платье загноила проклятая баба. А теперь проветриваю. Сукно тонкое, превосходное. Только вывороти и можно снова носить». Мне там понравилась одна вещица, Иван Никифорович. Какая? Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставлено выветривать вместе с платьем? Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, что вы будете с ним делать? Ведь оно вам не нужно. Как не нужно? А случится стрелять? Господь с вами, Иван никифорович когда же вы будете стрелять? Разве по второму пришествии вы, сколько я знаю и другие запомнят, ни одной еще качки не убили? Да и ваша натура не так уже Господом Богом устроена, чтоб стрелять. Вы имеете осанку и фигуру важную. Как же вам таскаться по болотам, когда ваше платье... Который не во всякой речи прилично назвать по имени, проветривается и теперь еще. Что ж тогда? Нет, вам нужно иметь покой, отдохновение. Иван Иванович, как момента выше, необыкновенно живописно говорил, когда нужно было убеждать кого. Как он говорил, Боже, как он говорил? Да, так вам нужны приличные поступки». — Послушайте, отдайте его мне. — Как можно? Это ружье дорогое. Таких ружьев теперь не сыщите нигде. Я еще, как собирался в милицию, купил его у Турчина. А теперь вот так вдруг и отдать его. Как можно? Это вещь необходимая. — На что же она необходимая? — Как на что? А когда нападут на дом разбойники, еще бы не необходимое. Слава тебе, Господи! Теперь я спокоен и не боюсь никого. от чего От того, что я знаю, что у меня стоит в коморе ружье. Хорошее ружье. Да у него, Иван Никифорович, замок испорчен. Что, что испорчен? А можно починить. Нужно только смазать конопляным маслом, чтобы не ржавел. Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения. Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни? Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я вам не оказываю никакой приязни? Как вам несовестно? Ваши валы пасутся на моей степи, я ни разу не занимал их. Когда едете в Полтаву, всегда просите у меня повозки. И что ж, разве я отказал когда? Ребятишки ваши перелезают через плетень в мой двор, играют с моими собаками, я ничего не говорю. Пусть себе играют, лишь бы ничего не трогали. Пусть себе играют.